Глава девятая. Кольцо и лампа. Мне, конечно, очень приятно, что вы приехали ко мне с визитом, но я все-таки полагал, что вы будете сидеть на вашем острове и добывать жемчуг. Михаил Булгаков. Багровый остров. Жизнь по-прежнему текла своим чередом. Белая полоса сменялась черной. После радости на людей обрушивались неприятности. Бывало и наоборот. Для киношников 1938 год начался с печального известия. В ночь с 17 на 18 января в своей квартире был арестован Борис Захарович Шумяцкий. Новый год встречал у Сталина. Со стороны казалось, ничто не предвещало беды, и вдруг оказался в подвалах Лубянки. «Народный комиссар кинематографии» — так его называли многочисленные друзья. Правда, недоброжелателей у него тоже имелось больше, чем достаточно. Кое-кто, узнав о задержании Шумяцкого, на радостях даже напился. Однако подобных жлобов мало. Все-таки, по большей части, люди сочувствовали, понимали, что, как и большинству других арестованных, Борису Захаровичу грозят самые тяжелые последствия. Когда же в марте на его место был назначен бывший начальник ЧК Одессы и Воронежского ГПУ, неинтеллигентный Дукельский Семен Семенович, тут уж киношники взвыли, поняли, кого потеряли. Семен Семенович пылко инициировал запреты, всячески сковывавшие творческий процесс. Теперь режиссерско-монтажные сценарии подлежали утверждению кинокомитета без права внесения в них каких-либо даже непринципиальных изменений. Там же утверждались сметы на производство фильмов, подбор актеров, эскизы костюмов и декораций. По иронии судьбы, приведшее всех в уныние постановление, в котором оговаривались эти запреты, называлось «Об улучшении организации производства кинокартин». Дукельский принадлежал к породе фанатиков, которые безоговорочно готовы выполнять любое предписание партии. Требовалось расчистить остатки вредительства и наладить работу кино? Вот он этим и займется». Над ним смеялись, а профан упорно гнул свою линию и многое изменил в системе управления производство. производства. Семен Семенович ввел категории специалистов и тарифные ставки, ликвидировал систему процентных отчислений с сумм, получаемых прокатом в пользу сценаристов и режиссеров. Вместо этого выплачивались постановочные и потиражные. Узнавая о новациях Дукельского, киношники пожимали плечами. Что с него взять? Он же в нашем деле не разбирается. Это человек из органов. Через год и три месяца Семена Семеновича перевели на другой руководящий пост. В Министерство морского флота. Теперь, когда министр допускал очередную глупость, моряки говорили, что с него взять? Он же в нашем деле не разбирается. Это человек искусства шутки шутками а созданная им система управления и производства благополучно существовало десятки лет и киношники были ею довольны но все же своими топорными действиями дукельский принес больше вреда чем пользы безусловно шумяцкий тоже старался держать свою отрасль в узде он являлся сторонником строгой централизации кинопроизводства Считал, что всякие существенные изменения творческим группам необходимо согласовывать с вышестоящими инстанциями. Следя за этим, Борис Захарович зачастую не щадил самолюбие режиссеров, мог походя обвинить их в политических ошибках, а то и в умышленной враждебности по отношению к советскому киноискусству. козыря этими категориями, начальник ГУКФа приказывал вносить существенные изменения в готовые фильмы. Не только Шумяцкому Сталин пытался навязать такой жесткий стиль руководства всем наркомам, всем номенклатурным руководителям. Все же Борису Захаровичу была присущая деликатность, не позволявшая докатиться до откровенного самодурства. Для орловы и Александрова год начался с радостного события. Они переехали в новую четырехкомнатную квартиру в Глинищевском переулке, дом 5, квартира 103 на шестом этаже. Квартира просторная, не очень светлая, что устраивало актрису, поскольку в это время у нее появилась болезнь Миньера, так в медицине именуют светобоязнь. Подобное нервическое заболевание распространилось со времен Гражданской войны, так же, как боязнь резких звуков, из-за выстрелов, взрывов. У Любови Петровны это может быть объяснимо длительным нахождением под ярким светом Юпитеров. С северной стороны квартиры, из окон из балкона, хорошо видно находящееся по соседству зданий театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Когда-то она выходила здесь на сцену, участвую в музыкальных комедиях, с радостью играла роль переколы. Здесь познакомилась с Гришей. Кажется, это было давным-давно, а ведь прошло всего 5 лет. 1 апреля еще одно радостное известие. Указом Президиума Верховного Совета СССР Орлоу в числе других кинематографистов наградили Орденом Трудового Красного Знамени как исполнительницу роли Мэри в кинокартине «Цирк». Теперь наряду с титулом заслуженной артистки ее фамилию будет сопровождать еще одно немаловажное уточнение – Орденоносец. Так было принято указывать и в титрах фильмов, и в публикациях. Многие орденоносцы любили говорить в интервью, что для советского художника самой высокой наградой является любовь зрителей. Любовь к артистам действительно имелась, причем порой принимала гипертрофированные формы. Хорошо известен фанатизм поклонниц двух знаменитых теноров Большого театра «Козловисток» или «Мишисток». Они житья не давали своим кумирам, Встречали и провожали, целовали следы их галош. Постепенно подобный ажиотаж начал возникать и вокруг Орловой. Стоило Любови Петровне приехать на гастроли в какой-либо город, за ней сразу тянулся шлейф поклонников и поклонниц. Дежурили возле гостиницы, где останавливалась актриса, поджидали после концерта. Правда, все выглядело достаточно пристойно, Просто смотрели на нее и любовались. Чтобы отрывали пуговицы или срезали на память клок волос, такого не было. Но приятные знаки внимания оказывались на каждом шагу. Однажды Орлова и Александров ехали в поезде в разных вагонах. В один билеты достать не удалось. В своем вагоне Любовь Петровна неожиданно встретила члена политбюро ЦК Кагановича. Они разговорились. Артистка пожаловалась на то, что ее разлучили с мужем, который сейчас находится в другом вагоне. Нельзя ли сделать так, чтобы мы были вместе? Ну, что это за проблема для наркома путей сообщения? Он тут же связался с начальником поезда, объяснил ему ситуацию. Через некоторое время тот появился в купе Александрова и сказал Григорию Васильевичу приятную новость. «Все в порядке, товарищ Орлов». Можете идти к своей жене и ехать вместе. Официально Волга Волга вышла в прокат с 24 апреля. Но предварительно состоялись просмотры для журналистов и критиков, поэтому рецензии в периодике стали появляться с конца марта. Почти все они были крайне благожелательны. Игру Орлова и Ильинского превозносили до небес. В известиях драматурги братья Тур писали. Центральным в фильме является образ талантливой молодежи, темпераментной, творческой. Он, этот образ, пожалуй, ярче всего воплощен в письмоносице Дуни Петровой, которую отлично играет любимая нашим зрителям актриса Любовь Орлова. После роли американки Марион Диксон в фильме «Цирк» Эта новая работа актрисы заслуживает особого внимания именно в силу своей несхожести с предшествующей работой. Письмоносец Дуня абсолютная противоположность изломанной жизнью американки Церкачки. Дуня, жизнерадостная, крепкая, веселая девушка, спортсменка, плесунья, пивунья. Приятно видеть актрису, стремящуюся овладеть искусством перевоплощения, то есть, собственно, тем, что составляет душу актерского мастерства. Любовь Петровна читала лесные слова, когда в глаза бросилась в соседней колонке, набранной крупным шрифтом знакомая фамилия «Смерть Шаляпина». Певец умер в Париже. Ему было шестьдесят лет. Она вспомнила свои встречи с этим большим шумным человеком. Стоило ему появиться в доме, и все вокруг оживало. Вспомнила, как он любил играть с детьми, хватая и подбрасывая малышей высоко над головой. Ее он тоже держал на руках, маленькую в розовом платьице, хвалил, напророчил ей артистическую будущность». Дядя Федя был обаятелен и благороден. Ей навсегда запомнился случай, продемонстрировавший великодушие и такт великого певца. Школьницей Любочка дружила с детьми Шаляпина, часто бывала у них дома. Как-то дети слишком расшалились, и она нечаянно разбила одну из дорогих парных вас, украшавших кабинет певца. Домочадцы были в шоке. Они боялись гнева Федора Ивановича, испугалась своего проступка и Любочка, который рыдала в захлеб. В разгар этого переполоха вернулся хозяин. Быстро оценив обстановку, он с невозмутимым видом взял вторую вазу и с силой шарахнул ее об пол. Вот мы оба одинаково и виноваты, сказал он. И девочка сразу перестала плакать. Она навсегда запомнила этот широкий жест, с восхищением рассказывала о нем. Вот были люди. Каково же ей читать сейчас про своего кумира такие слова? Однако в расцвете силы и таланта Шаляпин изменил своему народу, променял родину на длинный рубль. Оторвавшись от родной почвы, от страны, взрастившей его, Шаляпин за время пребывания за границей не создал ни одной новой роли. Все его выступления носили случайный характер. Громадный талант Шаляпина иссяк уже давно. Ушел он из жизни, не оставив после себя ничего, не передав никому методов своей работы, большого опыта. Литературное наследство Шаляпина не представляет ничего интересного для искусства. Это хронологическое изложение различных эпизодов, поражающее своим идейным убожеством. Горько и в высшей степени несправедливо. Странно складывается жизнь. Легендарного певца в СССР после эмиграции всячески замалчивали. Если и упоминали его, то лишь отрицательно. Она же, можно сказать, выходец из Шаляпинского круга, который, благодарна судьбе за момент общения с Федором Ивановичем покорила кинематографический Олимп, стала эталоном красоты, прославленной артисткой. Действительно, известность Орловой росла от фильма к фильму. После выхода «Волги. Волги» она приняла немыслимые масштабы. В нее были влюблены мужчины всех возрастов. Открытки с фотографиями Любови Петровны стали непременным атрибутом комнат в общежитиях, рядом с висевшей на стене гитарой. А среди прекрасной половины населения даже появилась душевная болезнь, которую медики, не мудрствуя лукаво, назвали «синдром Орловой». Она выражалась в маниакальном желании женщин во всем походить на знаменитую актрису. Для этого поклонницы специально высветляли себе волосы перекисью водорода, делали такую же прическу, шили такие же туалеты, подражали манерам, выдавали себя за ее близких родственниц. Мечтающие стать артистками девушки, заваливали Любовь Петровну слезными письмами «Подскажите, дайте совет!» Те, которые уже вышли на сцену, называли ее виновницей того, что они избрали актерскую судьбу. Кинорежиссеры без лишних слов, всяческими ухищрениями старались сделать молодых артисток, игравших у них, и внешней, и манерами, неотличимыми от всенародной любимицы. Видимо, считали, что подражание хорошему образцу принесет их фильму пользу. Например, очаровательная Анна Комолова в комедии «Шуми городок» Похожа на Орлову просто до неприличия Вдобавок, это сходство всячески подчеркивается нарядами и прической. Некоторые корреспондентки писали артистке, что во что бы то ни стало хотят поменять свою фамилию на Орлову. Так они ее обожают. Письма зрителей — это особая статья. Следует заметить, что почта тогда работала хорошо. Ее работа была прекрасно налажена и в дореволюционной России, и в СССР функционировала без нареканий, проявляя иной раз чудеса изворотливости. Известен случай, когда до другой известной артистки, эстрадной певицы Клавдии Шульженко, дошло письмо с экзотическим адресом «Москва, Большой театр имени Горького, Шульженко». Орлову разыскать проще. Ей писали на Мосфильм. Письма были очень искренними и бесхитростными, однако от некоторых из них мороз по коже. «Когда я жила в Индижане», писала шестиклассница Галя Богомолова из города Фрунза, то от многих слыхала, что при съемке картины «Волга-Волга» вы попали под трамвай, вам перерезала обе ноги. Вы были живы, но потом взяли и отравились. Сначала я никому не верила, но потом пошли слухи на весь Андижан, тогда я уже стала верить. Перед Аткездом я пошла в кино, встретила несколько своих подруг, сказала им про вас. Они говорят, да, мы тоже слыхали, что Орлова умерла». Я тогда не пошла в кино, вернулась домой со слезами. У меня мама спрашивает, что ты плачешь? Я говорю, у меня живот болит. И часов до двух ночи плакала, потом уснула. Утром встала и говорю маме, «Орлова умерла». Она удивилась и говорит, «Не должно быть. Такая хорошая, развитая женщина, и вдруг умерла. Я не верю». А брат мой работает киномехаником, он часто носит газеты кино. В этой газете было написано, что заканчивается съемка картины «Волга-Волга». Я тогда успокоилась, что вы живы. Через два дня после этого слуха мы уехали во Фрунзе. Итак, дорогая моя, хочу вам сказать, что я вас сильно, сильно люблю». Что касается мужских посланий, тут очень много писем приходило от военных. Некоторые из них приводятся в книге Зельдовича. Например, военнослужащий из Хабаровска писал, «С каждым новым фильмом вы все больше и больше повышаете свое мастерство. Ваше достижение — пример для нас». В нашей службе по охране нашей великой социалистической родины, в которой так чудесно расцветает все, что есть прекрасного у человечества. В своей боевой учебе мы, как и вы, добиваемся побед за победами. Границу у нас крепка. У Хасана мы это доказали. Коротко и ясно написал после просмотра Волги-Волги свое эмоциональное послание старший лейтенант первой приморской армии. По-военному — молодец, спасибо за службу. Думаю, что вы, как патриотка нашей Родины, в свое время своим талантом поможете нам победить любого врага малой кровью. Обстоятельства сложились таким образом, что львиная доля писем, адресованных артистке, бесследно пропала. Это очень досадно. Они могли бы показать огромную любовь зрителей к Орловой. По утверждению одной из газет, В середине 80-х годов самым популярным местом в дачном поселке Внуково стала свалка, куда знаменитые дачники выбрасывали ненужные вещи. В центре внимания она оказалась после того, как один из строителей, работающих на чьей-то даче, обнаружил там среди множества доживающего свой век хлама письма и альбом с большим количеством фотографий Любови Орловой. Думается, еще раньше на свалку последовало «Поршневое кольцо», историю появления которого Любовь Петровна дважды описывала в автобиографиях. В Российском государственном архиве литературы и искусства сохранились две автобиографии Орловой. Одна написана в 1945 году, вторая недатированная в начале 50-х. Ниже следующие истории с «Кольцом» приводятся в обеих, только предваряется разными словами. Первый вариант звучит так. «Нет ничего радостнее, чем работать для наших зрителей. Каждую новую роль я принимаю как ответственное задание моей родины. Меня научил этому зритель. В декабре 1936 года я выступала с концертом на Челябинском тракторном заводе». Более поздний вариант Любовь Петровна начинает по-другому. «Мы, артисты, можем гордиться тем, что наш славный великий народ приравнивает наш труд к труду, умножающему богатство и укрепляющему могущество Родины. В этом мне также выпало счастье убедиться лично». Так что же произошло в декабре 1936 года во время выступления киноартистки на ЧТЗ имени Сталина? На такой вопрос лучше всех ответит она сама. После концерта группа слушателей долго беседовала со мной о разных разностях, в том числе, конечно, об искусстве, о песнях, о своей работе. Мои собеседники сетовали на то, что у них не ладится с выпуском «Поршневых колец». Тут они рассказали, что коллектив поршневого отделения только что после концерта решил к следующему моему выступлению довести сменную выработку поршневых колец с 10 до 12 тысяч штук. Мне трудно передать свои ощущения в этот момент, но вот как представил сцену поэт, описавший этот случай. Он справедливо говорит о том, что обещание это было мне дороже, чем цветы, которые принято дарить артистам. Она привыкла к таким вещам, но тут, понимаете, тут ей люди свой труд принесли в награду за ее драгоценный труд. Она поняла, что песни ее в работе им помогла. И тут, признаться, она всплакнула. Да, так это и было. Я ехала в Магнитогорск и снова вернулась в Челябинск. На концерт пришло все поршневое отделение завода в полном составе. И когда концерт окончился, мне было подарено кольцо. Нет, не золотое, гораздо более драгоценное. Это было поршневое кольцо с выгравированной надписью «Нам песня строить и жить помогает, она как друг и зовет и ведет». Артистки Орловы от Стахановцев отделения поршневых колец литейного цеха Челябинского тракторного завода имени Сталина. 12 314 штук. Рекорд после вашего концерта. Это кольцо принадлежит к числу самых дорогих реликвий моей актерской работы. В моей комнате оно хранится рядом с шахтерской лампочкой, преподнесенной мне горняками в городе Сталина. Я очень дорожу этими подарками и горжусь тем, что мне посчастливилось их заслужить. Трудно сказать, зачем писалась вторая автобиография. А первая готовилась для сборника актера о себе», по каким-то причинам не вышедшим. Сохранились лишь машинописные рукописи. Помимо Орловой, свои жизнеописания представили многие другие известные артисты. Бернес, Костричкин... Кузьмина, Комаров, Ладынина, Любезнов, Мордвинов. Однако никто из них подобной риторической трескотни не допустил. Интересно остановиться на приведенном отрывке из стихотворения. Наивный человек может подумать, что это написал кто-либо из заводских самодеятельных поэтов. На эту мысль наталкивают конъюнктурная тематика и, главное, полное отсутствие поэтических находок. Так и видишь молодого рабочего, вихрастого парня в рубашке с засученными рукавами, который под влиянием встречи со знаменитой артисткой присел, переполняемый эмоциями на подоконник, и быстренько накропал строки, которые охотно поместит цеховая стен газета. «А нет!» Стихотворение Кольцо написал находившийся в составе концертной бригады талантливейший поэт Виктор Гусев 1909-1944 годы. Он автор пьес, годами не сходивших с подмостков многих театров: Весна в Москве, Иван Рыбаков, популярных песен Полюшка поле. Были два друга в нашем полку поставленные по его сценариям фильмы «Свинарка и пастух» и в 6 часов вечера после войны стали классикой советского кино. Однако стихи по поводу, а у него и таких больше, чем достаточно, редко приводили к удачам, несмотря на то, что Гусев обладал поистине виртуозной способностью находить в повседневной жизни приметы героизма. Взять хотя бы тоже кольцо. Это типичная баллада о трудовых подвигах. Не жалея сил, трудится артистка. Объехав с концертами Свердловск и Пермь и многие города, экспрессом в Челябинск на Энский завод приехала кинозвезда. Ее концерт вызвал большой ажиотаж. Народу битком в зале на тысячу человек зрителей вдвое больше. Но вот она появилась на сцене, запела и грусть Чайковского хлынула в зал, с сердцами людей говоря, и слесаря затаили дыхание, и ахнули токаря. После концерта на сцену поднялся старик Петров и сказал артистке, что рабочие хотели было подарить ей цветы, но это растение, трава, пустяк. Лучше они совершат для нее трудовой подвиг». Вместо десяти тысяч поршневых колец дадут за смену 12. Сообщение о том, что бригада намерена превысить дневную норму выработки на 20%, вызвало в зрительном зале овацию. Правда, артистка была настроена скептически, думала, мол, это сказано для красного словца, уехала с концертами в близлежащий Магнитогорск. А когда через неделю вернулась в Челябинск узнала, что рабочие сдержали слово, и последнее рекордное поршневое кольцо они вручили любимой артистке. И это стало для нее самым дорогим подарком, хотя она редко возвращалась после гастроли с пустыми руками. В городе Курске ей подарили курского соловья. Гордый Свердловск благодарил яшмой и рубином ее. В Туле ей маленькой преподнесли свирепого вида ружье и отдыхали в квартире у ней полные красоты мурманские и тбилисские и киевские цветы. Дальше следует тот самый пассаж, который Орлова приводит в автобиографии. Он, правда, оборван на середине фразы. У автора кинозвезда не только всплакнула, вдобавок и Петрова она обняла. Кончается баллада словами о том, что отныне, если артистке становится вдруг грустно, или стряслась беда, или волнуется перед выступлением, стоит вспомнить о том поршневом кольце, и в душе сразу звучит музыка. Этот поэтический отчет о случае на гастролях Гусев опубликовал 1 мая 1937 года в газете «Правда». Его стихи вообще печатались там очень часто. На следующий день галантная Любовь Петровна написала поэту благодарственное послание. «Я счастлива, что случай, происшедший со мной на ЧТЗ, послужил вам темой для чудесного стихотворения, напечатанного вчера в «Правде». Я горжусь тем, что я и многие мои товарищи своим искусством могут быть полезны нашей стране в ее достижениях и победах. Милый Виктор Михайлович, вы так хорошо, так тепло и человечно все описали в своих стихах, что я ими воодушевлена и растрогана до слез. С тех пор редкий очерк про Любовь Петровну обходился без упоминания этого кольца. 2 апреля 1938 года в газетах был опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении особо отличившихся по кинофильмам артистов. За исполнение роли Мэри в цирке Орлову наградили орденом Трудового Красного Знамени. Популярность ее росла как на дрожжах, билеты на концерты расходились быстро, выступлений же было много. В своей книге Зельдович отмечал, у Орловой такая большая связь со зрителями через многочисленные концерты, которые она дает, разъезжая по Советскому Союзу, зрители знакомятся с артисткой, беседуют с ней об искусстве, о своих производственных успехах. 1 августа 2002 года в газете «Вечерний Минск» были опубликованы воспоминания полковника в отставке Козловского. Накануне Дня десантника ветеран вспоминал, как в 1936 году служил в авиадесантных войсках в поселке Боровуха Смоленской области. В частности, он писал, «Мне запомнился концерт с участием знаменитой Любови Орловой. Она уверенным шагом зашла в столовую, по дороге ей под ноги бросали цветы, и вот артистка поднялась на сцену, поприветствовала бойцов, сказав, что она очень рада видеть героев неба. Все встали и долго ей аплодировали. Погас свет, и начался фильм с участием Орловой. На сцене появилась она, как бы сошедшая с экрана. Концерт длился около двух часов. Бурные аплодисменты переходили в овацию. Затем было много вопросов, на которые она давала весьма остроумные ответы. Судя по всему, это было Шевская то есть бесплатные выступления. Гораздо чаще артистка давала афишные концерты, и аппетиты ее постепенно росли, достигнув таких астрономических размеров, что звездочку пришлось осадить. 10 июня 1938 года в газете «Советское искусство» органе Всесоюзного комитета по делам искусств при Совнаркоме Союза СССР и ЦК Профсоюза работников искусств появилась редакционная, то есть без подписи автора, заметка «недостойное поведение». Она маленькая, ее можно привести целиком. Любовь Петровна Орлова пользуется широкой популярностью у аудитории, ценящей ее как отличную исполнительницу советских массовых песен. Казалось бы, и звание заслуженной артистки, и эта популярность обязывает Орлову к особой щепетильности в денежных вопросах. Однако артистка, видимо, считает возможным по-иному использовать выгоды своего положения. В мае сего года в Одессе должны были состояться концерты Любови Петровны Орловой. Трудящиеся одессы с нетерпением ждали этих выступлений. Однако товарищ Орлова потребовала от Одесской филармонии оплаты в три рублей за каждый концерт, не считая проездных, суточных и так далее. Дирекция Одесской филармонии, разумеется, не могла пойти на такие рваческие условия, тем более что, согласно приказу ВКИ номер 640, максимальная плата Орловой была установлена в 750 рублей. Любовь Орлову не удовлетворила позиция, занятой Одесской филармонией, и в обход нормального порядка артистка вошла в соглашение с месткомом филармонии об организации в Одессе восьми концертов по три тысячи рублей за каждый. Не лишне заметить, что аппетиты Любови Петровны Орловой не всюду получают должный отпор. Так, например, совсем недавно в Киеве Орлова ухитрилась сорвать с Украинского управления по делам искусств по три тысячи рублей за каждое свое выступление. Своеобразную, мягко говоря, позицию занял в отношении Орловой и начальник Одесского управления по делам искусств Фишман. Когда директор Одесской филармонии Подгорецкий обратился к Фишману за разрешением вопроса о гонораре Орловой, то Фишман не нашел ничего лучшего, как посоветовать Подгорецкому «оформить концерты Орловой», совместно с каким-нибудь ансамблем, квартетом и тому подобным. Словом, как-нибудь прикрыть беззаконные требования. К счастью, товарищ Подгорецкий нашел в себе мужество отказаться от подобных комбинаций, справедливо квалифицируемых им как жульничество. Всесоюзный комитет по делам искусств должен заинтересоваться этим возмутительным делом, а Любовью Петровной Орловой надлежит понять, что ее поведение недостойно звания советской артистки. Чтобы стали понятны масштабы требований артистки, скажем, что в СССР средняя зарплата в то время составляла 339 рублей в месяц. Квалифицированные специалисты получали 400-500 рублей, стахановская элита — 700-800. Столько же примерно зарабатывали директора магазинов. Что касается продуктов, то килограмм ржаного хлеба стоил 1 рубль, говядины – 12 рублей, свинины – 17 рублей. И всеобщий эквивалент – бутылку водки можно было купить за 11 рублей 50 копеек. А тут – 3000 за один концерт. Редакционная статья без подписи означала официальную позицию, одобренную и утвержденную в соответствующих звеньях высшего партийного руководства. Публично Любовь Петровна не отреагировала на этот выпад. Через газету не извинилась. В следующий раз ее фамилия появилась в советском искусстве через 10 дней, 20 июня. Среди подписей под открытым письмом мастеров искусства социалистической столицы приближались выборы в Верховный Совет РСФСР, а самые известные артисты, композиторы, музыканты обращались к избирателям с просьбой проголосовать как следует, выбрать самых достойных, а выбирали из одного. Поскольку это были времена большого террора, письмо пестрело фразами типа Славные нарком-внудельцы во главе с Ежовым разгромили и уничтожили осиные гнезда врагов, и мы не дадим жить врагам на священной советской земле». Читатели же, которым запомнилась недавняя заметка «Недостойное поведение», наверное, обратили внимание на такой пассаж из письма. «Накануне выборов высшего органа нашей республики мы призываем всех мастеров искусств, артистов, театров и кино, музыкантов и художников, отчитаться перед массами рабочих и колхозников в своей творческой работе, показать трудящимся во всей силе и полноте замечательные успехи советского искусства, которые достигнуты под руководством партии и правительства при неустанной заботе и внимании нашего любимого вождя и учителя Великого Сталина. Следует заметить, стремление орловы сорвать куш побольше — не было простым накопительством. Оно объяснялось весьма прозаическим обстоятельством. В 1938 году она и муж затеяли строительство дачи в подмосковном поселке Внуково. Среди советского истеблишмента дачи пользовались большой популярностью. Загородные дома имели в обязательном порядке все номенклатурщики. Рядовым людям для дачного строительства требовалось получить от райисполкома участок земли, на что могли рассчитывать только фигуры с высоким общественным положением. Именно являясь таковыми, получили по земельному участку создатели фильма «Веселые ребята». Номенклатурщикам дачи со всеми хозяйственными постройками, теплицами и гаражами предоставлялись бесплатно. Остальным приходилось выкладывать на строительство большие деньги, нанимать рабочих, искать дефицитные стройматериалы, следить за участком, копать, поливать, чинить. Отсюда и разное отношение к дачам. Номенклатурщик помнил, что эта дача не совсем его, казенная. Уйдет с работы, отберут хотя большинство из них всякими правдами и неправдами умудрялись оставлять их за собой. Но пока это не их собственность, они особенно не следили за тем, что творится на участке. Иное отношение к дачам у тех, кто строил их на собственные средства. Тут уже не пустишь дело на самотек. Такие хозяева относятся к своим дачам бережно. Следят за ними, украшают. За всем нужен глаз на глаз. Необходимо контролировать расходы. Иначе получится, как случилось с ленинградцем Дунаевским, наравне с другими создателями веселых ребят, получившим участок во Внукове. Композитор заказал дом инженеру-строителю Татьеву. Не случайному человеку, мужу известной исполнительницы романсов Тамары Церетели. По его первому требованию Дунаевский высылал деньги на строительство, и требований таких было немало. Когда же запланированный срок прошел, Исаак Осипович и его семейства приехали во Внуково и ахнули. На их участке виднялся лишь фундамент. Зато неподалеку появился трехэтажный особняк самого Татьева. С Орловой и Александровым подобные фокусы не прошли бы. Они тщательно следили за ходом строительства дачи, которая делалась по проекту, привезенному Григорием Васильевичем из Америки, внося свои коррективы, и дом получился на славу. В книге внучатой племянницы Орловой Голиковой с большой любовью, как и все остальное, дано описание этой дачи, расположенной на Внуковской улице, Лебедева-Кумача, 14». Деревянный штакетник весело пестрил, не разрушая зеленую массу пейзажа. Только ворота с калиткой были сплошными из широких досок с козырьком из красной черепицы. Такая же черепица накрывала и дом, спрятавшийся в глубине участка. От ворот вела широкая песчаная дорога, сворачивала налево к крыльцу. Деревянные ступеньки обрамлены массивными и низкими оштукатуренными стенками, и вот она дверь. На фоне белого фасада темно-коричневая, тяжелая дубовая. Ручка висит чугунная, кованная в форме сердца. Над ней маленькое окошечко, в него удобно посмотреть изнутри на пришедшего, и оно тоже в виде сердца. Знаки любви встречают вас уже на пороге. Коридор налево — кухня и туалет. Направо — две небольшие смежные комнаты. Коридор приводит в огромную метров шестидесяти гостиную. Слева — массивный и длинный мореного дуба стол с двумя во всю ее длину дубовыми же темно-коричневыми скамьями. В торцах стола тяжелые прочные квадратные табуреты, и стол, и скамьи, и табуреты опираются на дубовые сердца, усеченным углом вниз. Интерьер дома украшали посуда, безделушки, сувениры, вазы с цветами. Супруги настолько полюбили свою двухэтажную обитель, что проводили здесь не меньше времени, чем в Москве. 1 февраля 1939 года вышел очередной указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении особо отличившихся работников кинематографии. Список отличников занял половину газетной страницы. Почти полторы сотни человек, большинство из которых получили знак почета. Самой высокой награды Ордена Ленина удостоились пятеро режиссеры Сергей Эйзенштейн, Александр Иванов за фильм «На границе» и Григорий Александров, артиста Николай Черкасов и Любовь Орлова. Если у кого-то раньше уже имелись ордена... Это в указе оговаривалось. Например, Любовь Петровну наградили как исполнительницу роли письмоносицы в кинокартине «Волга-Волга», награжденную ранее орденом Трудового Красного Знамени. Еще за «Волгу-Волгу» наградили Игоря Ильинского, Владимира Володина и, что совсем удивительно, исполнителя роли щитовода Алеши Андрея Тутышкина, не блеснувшего большим мастерством. Существовал советский ритуал. Часть награжденных выступала в печати со словами признательности. Схема подобных заметок была стереотипна. Благодарили партию, правительство и лично товарища Сталина, говорили о своих творческих планах. Григорий Александров писал в «Правде». Вместе с поэтом-орденоносцем Лебедевым Кумачом я сейчас заканчиваю сценарий цветного фильма «Счастливая Родина». В нем нам хочется показать новую, счастливую жизнь советских людей. Мы отразим в кинокадрах огромный рост культуры национальных республик, познакомим с красотами природы наших необъятных земель, покажем нерушимую дружбу рабочих, крестьян и интеллигенции нашей великой страны. Подобные парадные выступления ни к чему не обязывали. Можно было без всякой ответственности наговорить короба все равно никто потом бы не попенял. Мол, как же ты, голубчик, обещал фильм про огромный рост культуры национальных республик. Давай картину, или лишим тебя ордена. Нет, тут можно было говорить что угодно. Однако в данном случае минимальная доля правды в словах награжденного имелась. Александров и Лебедев-Кумач действительно обсуждали сценарий с таким названием. Его главные герои — два школьника, девочка и мальчик. Кто-то сказал этим детишкам, будто нарисованные на стенах комнат дворца пионеров сказочные персонажи по ночам оживают. Ребята тайком остались на ночь и действительно стали не просто свидетелями этой фантастической картины, а даже ее активными участниками. Добрая красавица-фея, роль которой задумывалась для Любови Петровны, дарила детишкам ковер-самолет и шапку-невидимку. Теперь осчастливленные пионеры без проблем могли посетить все национальные республики СССР и, будучи невидимыми, могли наблюдать объективную картину роста культуры и нерушимой дружбы. Уже к работе был привлечен Исаак Дунаевский, композитор говорил в интервью, что приступает к работе над музыкой к фильму «Счастливая Родина». Но, очевидно, на каком-то этапе авторы поняли всю прямолинейность подобного сценария и отказались от этой работы. Был у Григория Васильевича еще один грандиозный замысел с драматической ролью для Любови Петровны, матери больного мальчика, вдовы-офицера-пограничника, погибшего при защите священных рубежей нашей Родины. Не имея реальной возможности сделать маленькому сыну сложную операцию, в отчаянии вдова пишет письмо Сталину, обращаясь к вождю за помощью – Благодаря тому лучшие хирурги страны спасают ребенка от неминуемой гибели. Выздоровев, он вместе с матерью попадает на прием в Кремль. Однако дальше общих слов Александр и очередной соавтор, поэт Виктор Гусев, тут не пошли. Догадались, что на подобной дешевке лавров им не снискать. Такие идеи могли пленить разве что ограниченного Дукельского. К счастью для всех киношников, в июне 1939 года малокомпетентного Семёна Семеновича сняли с должности председателя комитета по делам кинематографии, заменив его Большаковым. Между тем, Любовь Петровна горела желанием сниматься, работать. Поскольку ее выступательный пыл высокие инстанции охладили, Сейчас было необходимо, и не столько для заработка, сколько для поддержания реноме советской артистки, как можно быстрее появиться на экране в новой роли. Хорошо бы не в комедии, а в серьезной политически важной картине. Она согласилась сняться у малоизвестного режиссера мачерета в детективном фильме по пьесе «Очная ставка». Это была популярная в то время пьеса, одна из первых, посвященных советской разведке. Впервые спектакль по ней поставили в Московском камерном театре в 1938 году, затем ее играли на других столичных сценах и в огромном количестве провинциальных театров. Сегодня эта пьеса, написанная братьями Тур и Шейниным, кажется предельно топорной. Остается только удивляться, чем она могла заинтересовать театры, Большая часть действия происходит в кабинете следователя Ларцева. Начинается с того, что он намеревается поехать на дачу, где хочет провести выходной день. Следователь живописует своему помощнику, да чего там здорово. Выйдешь на ронях на такую речушку, осень, заря, краснопогодье, сядешь в затоне меж кувшинок, закинешь поплавок в заводь и сидишь а над тобой последние звезды гаснут. Ларцев так долго рассказывает помощнику о преимуществах дачной жизни, что становится ясно — никуда он сегодня не поедет. И точно только собрался уходить из кабинета, как ему сообщили о задержанном на границе перебежчике. Сначала к Ларцеву приходит старый колхозник по фамилии Толстых, задержавший мужчину, который собирался нелегально перейти границу, чтобы покинуть СССР. Выдавая себя за заблудившегося деревенского жителя, тот хотел подкупить колхозника, чем сразу выдал себя с головой. «Как он мне про деньги сказал, — объясняет колхозник, — посмотрел я на него и думаю». — Мать честная, давно, видно, ты в деревне не был, коли за деньги думаешь человека купить. Старик сдал нарушителя, кстати, пятого задержанного им пограничником. Теперь задержанного, он называет себя Галкиным, приводит к Ларцеву. Следователь обвиняет его в попытке незаконного перехода границы и приказывает конвою увезти арестованного. Но и сейчас Ларцеву не удается покинуть кабинет. Неожиданно к нему пришел молодой человек Иван Иванович Иванов. Только тут выясняется, что действие происходит в Москве, а до этого полное впечатление, будто где-то рядом с границей. Этот Иванов случайно получил до востребования на почте письмо, которое показалось ему подозрительным. Следователь сразу понял, что это явная шифровка. Написано-то чернилами с глицерином. Наверное, автор — агент иностранной разведки. Да и текст какой-то странный. Реферат нужно закончить скорее. «Знаем мы эти рефераты», — хмыкает прозорливый Ларцев. «Есть намек, что готовится какая-то диверсия». Тут он случайно замечает, что письмо и показания только что уведенного нарушителя границы написаны одним почерком. Опять приводит Галкина. «Под давлением неопровержимых улик тот вынужден признать, что Ивану Ивановичу Иванову писал он. Однако настоящее имя этого человека назвать отказывается и даже злорадствует, мол, все равно вы никого не поймаете». Тут Галкин явно промахнулся. Не учел того, что советские люди очень бдительны и наблюдательны. Следователю даже не нужно выходить из кабинета. Постоянно приходят разные люди, которые случайно заметили что-то подозрительное. Из их разрозненных показаний складывается общая картина, как шпионам удалось сфотографировать секретные чертежи нового самолета, разработанного инженером Кочиным. В конце концов, Галкин, его настоящая фамилия Грэнвуд, полностью разоблачен. Многие простые советские люди могут прийти на очную ставку и свидетельствовать о преступной деятельности этого шпиона. Следователь спрашивает, сколько тайных сотрудников работает на контрразведку? Тот говорит, что по данным их агентуры от 8 до 10 тысяч. — Так вот, Гренвуд, — торжествующе заявляет Ларцев, — «А мы имеем 170 миллионов явных сотрудников, и этого вы не учли!» Не следует думать, что все были покорены этой нашумевшей пьесой. Нет, как раз многие критики яростно нападали на нее, ругали за несовершенство сценического языка, за то, что текст напоминал то очерк, то фильетон, за то, что в некоторых сценах есть налет, если не балагана, то, по крайней мере, опередки. Авторов упрекали в дурном вкусе, спекуляции на злободневной теме. Только актуальностью такая пьеса может заинтересовать театры. Сама же она, по гамбургскому счету, находится вне литературы. Театры театрами... Однако авторам захотелось увидеть свое детище на экране. Они пригласили в свою компанию драматурга Крона и вчетвером написали сценарий, который по своим художественным достоинствам мало отличался от пьесы, то есть был предельно слабым. В таком виде снимать нельзя. Однако режиссера Александра мачерета В нем что-то заинтересовало, скорее всего, тематика. Он взялся за переделку и привлек к сотрудничеству замечательного прозаика Юрия Олешу. Соавтора проявили недюжинный вкус, и на шедевр тут было рассчитывать трудно, привели сценарий в более или менее удобоваримый вид. Вытравили элементы дешевого приключенчества, заострили внимание на разработке характеров персонажей, на диалогах. В пьесе имелась эпизодическая роль Ксении Пшеницыной. Девушка появлялась на две минуты, а потом только упоминалась, как хорошая и знакомая инженера Кочина. В киносценарии эта роль разрослась и стала одной из главных. Ее-то и предстояло сыграть Любови Орловой. Кстати, Кочин в пьесе тоже был сбоку припека. В фильме же его роль очень существенна. Думается, в этом-то и проявилось мастерство киносценаристов. Им хотелось в первую очередь показать сложные характеры. Такие и актерам играть заманчивей. Когда персонаж сразу весь на виду, понятны мотивы его поступков, зрителям наблюдать за ним не столь интересно. Мачерет и Алеша предоставили ведущее место в фильме «Ксении». Здесь ее фамилия Лебедева и Кучину. Это влюбленная пара, их отношения очень важны для фабулы картины. В свое время машинистка авиационного завода Ксения по недомыслию связалась со шпионом и с тех пор, боясь разоблачения, выполняет поручения иностранной разведки. Подобное положение тяготит молодую женщину. Она умоляет агента, чтобы ее оставили в покое. Вроде бы ее просьбы возымели действие, Ладно, еще одно последнее задание, и на этом наше сотрудничество прекратится. Инженер Кочин, сосед по коммунальной квартире, принес на ночь домой секретные чертежи нового самолета. Один агент с вистящим шепотом сообщает по телефону другому, Сегодня есть возможность приобрести редкий экземпляр Эразма Роттердамского на квартире у владельца. Постарайтесь не упустить. Лишь пресловутому славянскому шкафу из подвига разведчика удастся переплюнуть через несколько лет эту шифровку. Чтобы шпион мог спокойно сфотографировать чертежи, Ксения должна всеми правдами и неправдами заманить соседа в свою комнату и продержать его там как можно дольше, покуда агент не сделает свое черное дело. Сцена, когда Лебедева и Кочин находятся в ее комнате, когда Ксения вынуждена предать любимого человека, мучается из-за этого, старается выглядеть беззаботной, одна из лучших в картине. Орлова играет очень понятно и убедительно. Чувствуется, какие страдания терзают душу, ведущую двойную жизнь Ксении. Она противна самой себе, с трудом сдерживает готовые вырваться признание, однако страх за свою жизнь, да и за жизнь Кочина, оказывается сильнее. В избежание опасности Ксении делает то, что ей было приказано, прибегая к разным уловкам, То ей дурно, то стеклом порезала себе руку, задерживает незадачливого инженера до утра. И так предательство совершено. На следующий день влюбленные Ксения и Кочин отправляются на загородную прогулку. Она в светлом костюмчике, с букетом полевых цветов, красиво да нельзя. Он признается ей в любви, следует первый, весьма целомудренный поцелуй. Однако завершается идиллическая сцена на трагической ноте. Ксения признается в предательстве. Объясняет, мол, была глупой девчонкой, оказалась за границей, с тех пор все и тянется. Зрители, привыкшие видеть Орлову в комедиях, смотрели ошибку инженера Кочина и не узнавали любимую артистку. Неужели эта женщина с потухшим взглядом, безвольным ртом и горестным выражением лица та самая Анюта из «Веселых ребят» — стрелка из «Волги-Волги» не может быть? У тех сияющие глаза, пленительные улыбки, зажигательный темперамент, а эту измученную предательницу играет другая артистка. Она даже не похожа на любовь Орлову. Раньше она считалась актрисой эксцентрической мачерету понадобилось проявить режиссерскую дерзость, чтобы поручить Любови Петровне роль, требующую реально психологического рисунка. Здесь актрисе требовалось создать образ ее персонажа в постепенном, логически обоснованном развитии. В предыдущих фильмах ей не приходилось играть драматические роли подобной насыщенности. У «Грушеньки» для этого было мало материала – Отчасти драматические способности Орловой учитывались режиссёров цирки, однако комедийная тональность картины мешала создать цельный образ. Зато какая возможность представилась актрисе в ошибке инженера Кочина. Лишенная комических аттракционов, роль развязывала ей руки, позволила сосредоточиться на эмоциональной составляющей игры. После выхода картины на экраны Критика в своих суждениях была единодушна. Исполнив ярко выраженную драматическую роль, Орлова показала новую сторону своего дарования. В свое время критические стрелы находили уязвимые места и у Анюты, и у Марион Диксон, и у Дуни. За игру в ошибки инженера Кочина Любовь Петровна удостаивалась в прессе только похвал. Зрители же реагировали иначе. У артистки была по-прежнему обширная почта, только сейчас в ней преобладали возмущенные письма. «Ай-яй-яй, уважаемую Любовь Петровна! Зачем вы сыграли отрицательную роль? Вы такая славная, хорошая, любимая и вдруг иностранная разведчица!» Сама актриса тоже отнеслась к этой своей работе как к не совсем удачному эксперименту. Прохладно и в своих статьях или интервью роль Ксении Лебедевой не упоминала. Однако о своем участии в ошибке инженера Кочина не жалела. Здесь подобралась хорошая компания. К тому же впервые она снялась в одной картине с «Моим феем» Раневской. Правда, общих сцен у них не было.